Часть 8. Архитектор, раскатываясь в калошах по грязи темных улиц, спешил домой. Он каждую минуту смотрел на часы. Они показывали без четверти 12. Он, обливаясь потом и налетая на тумбы, старался попасть домой до 12, потому что в данном случае даже 10 минут имели большое психологическое значение. То он придет, когда еще не было 12 а то явится в первом часу. Когда он пришел, то прежде всего увидел на столе, очевидно, несколько раз подогревавшийся и уже заглохший самовар. Жена еще не ложилась спать и ходила по столовой, нервно потирая и сжимая руки. Это показывало на высшую степень нервного возбуждения. «Еще черт догадал самовар просить подогреть», – подумал архитектор. «Сейчас подымется пыль. Вот взять...» не дожидаясь этого, войти сейчас и сказать ей просто. Очевидно, психика современного человека стала слишком сложна, чтобы ее можно было уложить в рамки верных супружеских отношений и согласовать со старой моралью. И я нашел людей в лице любовницы и ее мужа, которые смотрят на это достаточно широко. Поэтому положение дела остается прежнее. Я не могу лгать и заявляю, что живу с той женщиной. Хочешь, живи со мной. «Хочешь, из-за медицинской морали порви!» Вот что логически должно было быть сказано. Но жена при виде его остановилась посредине комнаты и смотрела на него такими глазами, какими смотрят в самые трагические минуты жизни, когда каждое резкое слово может повести к катастрофе. Архитектор испугался. У него мелькнула мысль о докторе, об аптеке. «Лучше потом». Когда-нибудь, постепенно. Он вдруг с просветленным лицом подошел к жене, взял ее холодную руку и сказал. «Лида, я тебя обманул». Она вздрогнула. Хотела вырвать свою руку, но он силой удержал ее. «Я тебя обманул. Я ходил не на заседание, а к той женщине. Сказать ей, что я порываю с ней навсегда». Жена Находившаяся, очевидно, в состоянии крайнего напряжения, быстро вскинула глаза на мужа и стояла некоторое время неподвижно. Потом в ее лице что-то дрогнуло, из глаз брызнули слезы, и она, обхватив обеими руками шею мужа, забилась у него на груди и заплакала от счастья. А всего каких-нибудь пять минут назад ее вера в человека была поколеблена. И она думала, что свою судьбу нельзя строить на доверии и любви даже к единственно близкому в мире человеку, потому что эта любовь есть только призрак и обман. 1926 год